но и ты тоже дал мне о себе немалое свидетельство. Ты суров, ты мудрый Заратустра. Суровые удары наносишь ты своими истинами. Палка твоя вынуждает у меня эту истину. Не льстей, — отвечал Заратустра, все еще возбужденный и мрачно смотря на него. Ты закоренелый фигляр, ты лжиев. Что толкуешь ты об истине?» «Ты павлин из павлинов, ты море тщеславия. Что разыгрывал ты предо мною, ты, злой чародеев? В кого должен был я верить, когда ты так горько жаловался?» «В кающегося духом», — сказал старик. «Его представлял я. Ты сам...»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 Но тотчас же он изменился и сказал с грустью. «О, Заратустра, я устал. Противны мне искусства мои. Я невелик. Для чего притворяюсь я? Но ты знаешь, это хорошо. Я искал величия. Великого человека хотел я представлять и убедил в этом многих, но эта ложь была свыше сил моих. Об нее разбиваюсь я. О, Заратустра, Все ложь во мне.